Глава пятая Сон Хун долго и очень внимательно вчитывался во второй отчет. Мне показалось, что его глаза расширились больше обычного. То ли от удивления, то ли от шока. А ведь в его руках был отчет, за который можно посадить ни одного человека. Да, ни о каком увольнении с работы тут разговора даже не шло. По классике жанра, как и в любой другой корпорации, были люди, которые воровали деньги из бюджета В своём вещем сне о моем будущем, которое я уже изменил таких случаев, было немало. Один отдел в обход финансового учета добавляет в отчеты ненужные нолики, точнее, нужные, но только себе, и получает более большую выплату. Все просто, с одной стороны, но с другой, этого не замечали годами. Я не поленился, чтобы открыть архив и посмотреть визы на документах, которые даже не рассматривали. Пользуясь тем, что аналитики и сборщики отчетной документации просто безалаберные и ленивые, они просто это пропускали мимо глаз. Зачем, если все документы имеют уже нужные печати, а значит их проверили еще до них? Так еще и по шапке можно получить, если сомневаешься в выводах старших коллег. Нет, разумеется, может быть кто-то из менеджеров просто подкуплен, поэтому все эти документы и прошли проверку. Получается... Начал я, когда пауза затянулась. Здесь отслеживается закономерность, которую мы, я покосился на мужчину, пропустили. Третий отдел отдавал ложные документы в бухгалтерию четвертого этажа. И что самое интересное, оба отдела находятся под курированием не только Хан Се Ге, но и некого Сон Йонг, руководителя среднего звена с шестого этажа. «Отдел политической экономики», – тут же заговорил Сон Хун. «Хороший мужчина, ответственный. Не думаю, что он об этом знал». «Однако», — продолжил я, — «это воровство. Два отдела, связанные между собой, пропускали конкретные суммы ежемесячно. И если я все правильно посмотрел, то это длится на протяжении двух лет. И вопрос же...» Я заметил, как перекосило лицо начальника, но тем не менее продолжил. «Не только в том, сколько это длится, «Вопрос в том, как наш отдел все это пропускал? Наш же отдел занимается отчетной документацией и аналитикой все это время. Почему никто из сотрудников отдела до этого?» Кивнул в сторону жалюзи, понимая, что все работники уже давным-давно ушли домой. «Не заметил очевидного!» «Стоило только повнимательнее посмотреть и сделать пару звонков, чтобы раскрыть самый настоящий коррупционный план внутри корпорации!» Сонхун закрыл глаза... Чуть оттянулся назад и издал странный звук, словно разом выдохнул весь воздух из легких. Затем аккуратно положил вторую папку на стол, прикрыл ее и внимательно посмотрел в мои глаза. И что? начал мужчина. Как тебе удалось все это сделать за два дня? Навыки, господин сон, пожал плечами. Аналитика не такая уж и сложная вещь, если в ней разбираться. В голове Сон -хуна были разные мысли. Первоначально он понимал, что такое дело нужно замять, умолчать, использовать себе на пользу. Но, глядя на этого светловолосого юношу, он понимал, что это не получится. «Вторую папку», – начал Сон -хун. «Ты задокументировал?» «Внес в протокол?» «Разумеется». В глазах жето Винсента загорелся огонь, и не заметить его было невозможно. Визу свою поставил. Все как положено и согласно внутренним правилам корпорации. М да Теперь точно не умолчать все это. Если бы только этот стажер понимал, какую бомбу он только что сделал, то, скорее всего, протокол бы не составлял. Для него еще нет такого понятия, как корпоративная этика, потому что работает он только два дня. Да и то, здесь, в его... Сон Ху на отделе, он ненадолго. Но ведь еще парень мог замолчать найденное и просто вынести мусор наружу, показав отчеты сторонней организации или журналистам, отчего у корпорации были бы еще большие убытки, но он этого не сделал. Уже хорошо. Значит, и Шито видит свое будущее в стенах LDG Group. А значит, он будет предан компании. Либо... либо он глупец. Хотя, если посмотреть на него повнимательнее, то можно увидеть неожиданно старую мудрость в глазах стажёра. «Что же мне с тобой делать?» Сон Хун еще раз раскрыл папку, прошелся глазами по колонкам с суммами, долистал до самой последней страницы и прочитал краткий отчет. В третий раз за сегодня. «И же то!» Не отнимая глаз от текста, сказал Сон Хун. «Ступай, выключай компьютер и иди домой!» «Завтра разберемся, как поступить с твоим отчетом!» «Я что-то сделал не так?» Юноша чуть сощурился, словно пытался увидеть у своего начальника какую-либо эмоцию на лице. «Отчет неверный?» «Верный!» Тяжело вздохнув, ответил мужчина. «Просто мне нужно подумать, как правильно поступить с ним!» После этих слов Винсент кивнул своему руководителю и вышел из кабинета. «Как же не вовремя все это вскрылось!» – прошептал сам себе под нос Сон Хун. «Такое нельзя выносить в протокол! С таким нужно было идти сразу в эти же отделы и ставить их перед фактом, чтобы замять дело с минимальными потерями для корпорации! А теперь...» Сон Хун, выждав короткую паузу, успокоился и нажал четыре тройки на стационарном телефоне. «Добрый вечер!» Поздоровался он, когда представитель отдела, в который он звонил, взял трубку. «Меня зовут Сон Хун. Я руководитель отдела контроля и анализа финансовой отчетности. Первый этаж». «Добрый вечер, господин Сон», — ответил мужской старческий голос. Голос прекрасно знакомой мужчине, пусть он и хотел бы его никогда не знать. «Вы не ошиблись номером. Понимаете, куда звоните?» «Понимаю, господин Чонук. Я обязан доложить о финансовых махинациях двух отделов, которые находятся под курированием одного и того же менеджера. Отчет подготовил один из моих сотрудников. Задокументировал по всем правилам, так что молчать они уже об этом не смогут. Мне нужно встретиться с руководителем отдела собственной безопасности». «Вы уверены в отчете, который сделал этот некий сотрудник?» Голос стал взволнованным. «Господин Сан. «Уверен», — коротко ответил тот. «Я буду ждать вашего звонка». «Разумеется». Старик по ту сторону телефона, не прощаясь, просто положил трубку, оставляя Сонхуна в полном недоумении. Ну как в недоумении? Его сердце готово было выскочить из груди от волнения и страха перед тем, что будет завтра. Никто в здравом уме не хотел бы связываться с этими людьми, Но у него просто не осталось иного выбора. Мне не понравилась реакция моего руководителя. Какой-то он странный, слишком взволнованный. По идее, за такой отчет его ждет повышение, а то и награда. Разумеется, если он любит свою работу и должность и подняться на этаж выше не хочет, то этот отчет станет для него нежеланным поощрением. Однако, ну нельзя же умолчать о таком вопиющем случае. Я выключил компьютер по указу Сон -Хуна, поднял взгляд на настенные часы, отметил, что уже поздний вечер и... просто сел за свое рабочее место. «Ну вот куда я пойду в одиннадцать часов вечера? Какой смысл тратить время на дорогу домой, ужин, если я могу поработать допоздна? Но работы же у меня нет». «Не о том думаю», – сказал сам себе и встал со стула. В корпорации, как и в любой другой, есть специальные даже не места, а выделенные секции для отдыха сотрудников, круглосуточные буфеты и свой спортзал. А так как мне и не особо-то хотелось спать, мне не помешало бы размяться. Улавливая легкое чувство дежавю от мыслей о тренажерном зале, сомнений больше не осталось. Мне нужно поддерживать себя в форме. А если еще и учесть сон, который был слишком реалистичным, чтобы просто так отбрасывать его в сторону, то у меня был богатый боевой опыт. Работа в измененном будущем в охранной организации. Полноценная армейская служба, смешанные единоборства и вполне серьезные стычки, в которых я выходил победителем, пусть иногда и не без жертв. Интересно, почему я вообще увидел этот сон? Может, я, наоборот, смотрел не вещи сон на свою прошлую жизнь, из которой я вернулся в текущее время, чтобы исправить свои ошибки и пройти это собеседование? Ответа на этот вопрос у меня не было, а стоит начать всерьез им задаваться, иначе быстро отправят к добрым врачам. Нет, такого я точно не хочу. Спортивный зал располагался на предпоследнем этаже нашей огромной корпорации. Чтобы попасть туда, требовался специальный пропуск, который можно получить на стойке администратора первого этажа. Сам абонемент можно было не покупать, если ты работник пятнадцатого этажа и выше, а вот в случае со мной все было иначе. На первом этаже я встретился с новым секретарем, которую еще не видел. Девушка высокого роста, с выдающимися и неизбежно привлекающими внимание формами и ярко-красными губами приветливо улыбнулась мне и спросила. «Доброй ночи, господин!» Она посмотрела на мой пропуск, который висел на груди, и скривила губы, когда поняла, с какого я этажа. что, Винсент, что желаете в столь поздний час?» Проанализировав ее изменившееся лицо и внешность, понял одну немаловажную вещь. «Ночная смена», если так можно было назвать работников, которые работали допоздна, позволяли себе некие отклонения от корпоративной нормы. Ну вот серьезно, в какой серьезной организации можно встретить настолько ярко накрашенную секретаршу? Я прекрасно помню пункты в договоре нанимателя, с которыми я ознакомился перед оформлением бланка на получение пропуска, и там был весьма примечательный пункт о внешнем виде». Может, ее смена и кончается через пару минут, но пока что девушка была на своем рабочем месте, а не бежала на свидание. Руководителям низшего звена, как и работникам с первого по третьей этажи, запрещалось нарушать строгий внешний вид. Практически в данный момент мы на первом этаже. Эта секретарша тоже относится к первому, так что... Вы так и будете пялиться на меня? Она сказала это с ни с чем не прикрытой небрежной интонацией. Я бы даже сказал оскорбительно. Видимо, пыталась принизить мой статус по сравнению с собой. Что же, сама напросилась? Я не позволю такой разукрашенной так разговаривать со мной. Да нет, прищурился и еле-еле улыбнулся. Просто анализировал нарушения на вашем рабочем месте. При слове нарушения на ее лице появилась маска удивления. Но раз ко мне так отнеслись, то я продолжил ее закапывать, развивая свой навык аналитика и немного повышая свой статус в глазах этой конкретной секретарши. Нет, я не красовался. Я сделал это спонтанно. Не люблю высокомерие, а особенно в мой адрес. Мы с ней одного статуса, статуса первого этажа. Здесь нет никого ниже нас. Достаточно одного нарушения. Продолжил я, выразительно посмотрев на ее губы, как яркий макияж. В пункте 4.5 есть занимательное предложение. Напомните вам. Она округлила глаза и чуть приоткрыла ротик, показывая еще более серьезное удивление. Персоналу с первого этажа по третий строго-настрого запрещается менять стиль корпоративного внешнего вида. Яркий макияж для девушек всех возрастов категорически запрещен. «Вы пришли ради того...» Заговорила она еле слышно. «Чтобы запечатлеть нарушение и... доложить?» «Нет, разумеется», – спокойно ответил я, слегка улыбнувшись и принимая свою победу. «Я хотел поинтересоваться, как я могу попасть в тренажерный зал на двадцать девятом этаже. Я же так понимаю, из-за моего более низкого статуса мне требуется оплата абонемента?» «Нет», – уже более собрано ответила секретарь. «Мне нужен только ваш пропуск, чтобы я вбила его в систему», Чтобы пройти в зал, вам нужно будет приложить его к магнитному замку и набрать код пользователя. За каждое посещение с вас будет взиматься авансовая плата, которая удерживается с вашей зарплаты. Код пользователя? Вот тут я удивился. Я такого еще не получал. Вы не обедали в общей столовой? Удивилась она. В вашем крыле лучшая столовая на этаже. Чтобы попасть в нее или даже расплатиться, нужен ваш пропуск и код. Странно. В договоре, когда меня принимали на работу, не было ни единой записи, ни единой страницы о том, что я могу расплачиваться своим пропуском в стенах корпорации. Видимо, кто-то изрядно накосячил. Я даже догадываюсь, кто. Сейчас. Взглянув на мой бейджик, еще раз тут же заговорила девушка, что-то набирая на компьютере. Мне пришлось ждать в немного душном помещении чуть больше получаса, пока девушка не нашла нужные бланки на мою фамилию. Что было очень немаловажно, так это их местонахождение. Какого-то черта они были в архиве, а не подписанные мной. Я догадывался, что к этому приложила свою руку Хансе Ге, но, как по мне, это было слишком мелочно. Мелкая проблема с пропуском решалась в тот же час, как говорится. Просто я бы потратил лишнее время в рабочие часы, чтобы получить полный доступ к тому, что я и так должен был иметь. «Распишитесь вот здесь», – приветливо улыбнулась секретарь, протягивая мне бланки. «Видимо, произошла какая-то ошибка». «Видимо», – кивнул я, внимательно ознакомившись с бланками. Фактически договор был плевым. Я мог расплачиваться своим пропуском на территории всей корпорации, проходить только там, где у меня был доступ. Какие-то дополнительные проходы я мог получить через заявку от моего начальника, или же мне разрешение могли выдавать начальники более высоких этажей. В целом, система пропускного режима была простой, но был еще один нюанс. Пользоваться общим лифтом, который идет по всем этажам, я мог только через пропуск. То есть, войдя в лифт, я обязан буду приложить его к магнитному табло и только после этого выйти на нужном мне этаже. «Разумеется, если я выйду не в том месте, система оповестит охрану, и меня будут искать». «Доступ в тренажерный зал я вам выдала», – заговорила девушка, стоило мне передать ей в руки подписанные бумаги. «Для подобного места не требуется визы вашего руководителя. Форма бесплатна для сотрудников корпорации. Так что сразу после входа обратите свое внимание на ячейки по правой от входа стене. Они пронумерованы. Судя по вашим данным...» Она облокотилась на стол за стойкой, прикусив зубами указательный палец. «Вам подойдет форма F для спортивного телосложения». «Что-нибудь еще интересует?» – участливо спросила она под конец. «Ого, да ты заигрываешь со мной!» «Нет, красавица!» – улыбаясь в ответ, сказал я. И так помогла, чем смогла. Мой маленький комплимент заставил ее улыбнуться еще раз. видимо в том числе от облегчение, что я не стал напоминать о ее нарушении я же повернулся в сторону того самого лифта и не оборачиваясь на секретаря пошел в его сторону но спиной явно чувствовал ее взгляд не знаю кем она меня посчитала, но внимание к своей личности я определенно привлек и не с такими общался пробормотал себе под нос припоминая определенные картинки своего сна Лифт не с первого раза принял мой этаж. Застыл на шестом. Мне же нельзя было покидать кабину, поэтому я не один раз нажал на нужную кнопку, думая, что система как-то неправильно работает. Но я был неправ. Лифт ожидал другого работника, которому было со мной по пути. Мужчина просто уснул, облокотившись головой о стену, нажимая кнопку вызова лифта. И если бы я не высунул голову в коридор, то так бы, наверное, и стоял, как истукан. «Уважаемый!» – негромко окликнул неряшливого на вид мужчину. «Вы уснули?» «А, что?» Мужчина повернул голову в мою сторону, попытался проморгаться, растирая лицо. «Который час?» «Без пятнадцати полночь», – спокойно ответил я. «Вам же наверх?» «Наверх?» Он закрыл один глаз, приподнимая голову. «А, точно! Мне же домой надо!» Понимая, что он меня задержал, мужчина несколько раз попытался извиниться, но ввиду того, что он был заспанным, это было слишком нелепо. Его пошатывало и заносило в разные стороны. Все же мне удалось подняться на 29 девятый этаж. Когда дверцы лифта распахнулись, я оказался в совершенно другой категории помещений. Просторный длинный коридор освещался крупной диодной лентой, которая мигала разными цветами. Стрелки на белом мраморном покрытии пола указывали вперед, а затем уводили куда-то в сторону. Разумеется, я пошел по ним. Уткнулся в двустворчатые двери с небольшими оконцами и, обратив внимание на магнитный замок по правой стене, провел пропуском и набрал свои три цифры. «Четыре...» – бормотал сам себе под нос. «Три...» – «И один...» Красный индикатор на замке сменился на зеленый – Раздался противный писк, и замок открылся. Как мне и говорила секретарь, по правой стене был большой ряд ячеек металлического цвета с номерами и буквами. Моя форма, точнее форма, которая подходила мне по размеру, была в самой середине этих бесконечных ячеек. А затем я просто пошел вперед, ибо другого пути не было. Нашел еще одну стойку администратора, где сидел весьма крепкий на вид мужчина. Ну, как сидел? Откровенно говоря, спал, так что пришлось слегка покашлять, чтобы разбудить его. Вежливо поздоровался, заполнил очередные за сегодня бланки о том, что осведомлен, что будет со мной, если я начну портить инвентарь. И по указанию господина Йохо того самого крепкого мужчины пошел в раздевалку. Эй, и что? Крикнул он мне вслед. Мужская душевая сегодня не работает. После тренировки иди в общую, если надо. я ничего не ответил, думая, что сегодня я явно буду один.